Поели мы быстро. Хорошо, стол уже был накрыт, так как отвлекать Фросеньку совершенно не хотелось. Меня подгонял азарт. Стало интересно, как же Саша станет проверять меня на воздействие. Но гадать было бессмысленно, я и не старалась. Скоро все равно все узнаю. Вот только реальность оказалась куда более неожиданной, чем я предполагала. Да и проверку пришлось отложить, потому что нам прилетел заказ, который на этот раз предстояло выполнить вместе с Сашей, потому что это по его профилю. Не успели мы перекусить, как в контору вошли трое. Оборотня. Их ни с кем другим не спутаешь. Один из них выделялся силой, мощью и пристальным взглядом. Он словно заочно пытался всех улечить непонятно в чем. Хорошо, что я доела, иначе бы точно подавилась. Но больше всего поразил тот факт, что все они явились в легких куртках, а ведь на улице минусовая температура. Даже тот факт, что они ехали в автомобиле, не мог стать причиной такой одежды. Горячие мужчины... И ведь никто из них не проявил ни малейшего беспокойства по поводу холода. Меня передернуло, стоило представить, как они в таком виде расхаживают на морозе. Невольно повела плечами. Но уже через несколько минут стало недоразмышлений о погоде и несоответствующей одежде наших гостей. «Семен, моего сына похитили. Надо найти». «Срочно». То он властный». Видно было, что он с трудом себя сдерживал, чтобы не начать отдавать приказы на чужой территории. «Когда это произошло?» Деловито уточнил шеф. Альфа, а это был он, глянул на нас, словно спрашивая, не слишком ли много народа присутствует при разговоре. На что Семен Поликарпович махнул рукой и обронил. Рассказывай, тем более, что заниматься твоим делом придется как раз этим двоим. Нас просканировали взглядом, едва заметно скривились. Наверняка мы не вызвали доверия, но перечить мужчина не стал. Сухо, четко, по-деловому отчитался. Он вчера не вернулся из клуба, и я бы не обратил внимания, он часто на несколько дней зависает с друзьями. Но примчалась и Ветта, его нынешняя пассия со слезами на глазах и рассказала, что видела, как Стаса заталкивали в машину в бессознательном состоянии. А сегодня в доме творится не весь что. Ветер в закрытом помещении, колыхание штор, двигающиеся чашки. Мне это не нравится. Глянул бы ты. Семен Поликарпович сразу обратился к нам. Езжайте и гляньте, что там происходит. На месте разберетесь, что к чему. Кивнув, мы с Сашей отправились с одним из охранников, а Альфа со вторым мужчиной остались в конторе. Ехали недолго. Минут через двадцать выезжали в высокие ворота. Я с трудом удержалась, чтобы не присвистнуть. Это ж не дом, а настоящий дворец в миниатюре. Надо же, как нынче Альфы живут. «Проходите гостиную, тут чаще всего и творится всякая чертовщина». Пригласил мужчина, стоило нам войти в дом. Пинув на него украдкой взгляд, слегка нахмурилась, потому что никак не могла понять, что именно меня смущает в этой ситуации. И вроде приятный молодой человек, а что-то с ним не так. Жаль, я не могу распознать направленную магию, уверена, на нем точно есть нечто подобное. С чего я так решила? Слишком дерганым он был, словно марионетка на веревочке. И вроде пытался сопротивляться, но дергался так, будто его насильно тянули туда, а он никак не хотел идти. Выглядело, надо сказать, ужасно. «Не могли бы вы выйти и оставить нас тут одних?» – попросила нашего сопровождающего, мельком глянув на Сашу. Тот сейчас напоминал статую, настолько глубоко ушел в себя. Казалось, он меня даже не слышал. Охранник кивнул, одарил нас недоверчивым взглядом и поторопился покинуть гостиную в тот момент, когда шторы сами собой заколыхались. Я перевела взгляд в ту сторону. Подошла ближе. «Призрак?» «Как-то не слишком похож. Такое чувство, что передо мной сломанная голограмма». Она искрила, то появлялась, то пропадала. «Стас?» Уточнила едва слышно. Парень встрепенулся. «Ты меня видишь?» Вопрос звучал с перебоями, как при потере связи телефона. «Да». «Ты где?» «Что происходит?» «Тебя убили?» Я даже подалась вперед, стараясь не упустить ни слова из будущего рассказа парня. «Пока нет, но я без сознания. Меня вырубили какой-то гадостью, ещё и наркотой накачали». «Спаси меня, они не собираются оставлять меня в живых, я это слышал». «Ты знаешь, где находишься?» Самый главный вопрос. «За городом. Охранник отца должен знать. Этот гад меня издал. Я его видел, когда он указывал клыкастым в мою сторону. Тебя похитили вампиры? Но зачем?» Я была удивлена. Участок в предгорье, который отец недавно купил. И сколько бы вампирюга ни просил продать его, не согласился. Я не знаю, что там. Но слышал, что именно это место необходимо одному из них. Больше он ничего не успел сказать. Выключился. Исчез. А я смотрела на то место, где он недавно находился, и грудь сжималась от тяжелого гнетущего предчувствия. В этот момент отмер и Саша. Глянул на меня и глухо выдал. «Звони шефу, мы опоздали, парня». Договорить он не успел. Перед нами возник Стас, но уже полноценным призраком. Еще одна неясность. Ведь духи обычно привязаны к месту своего убийства, а этот снова появился в доме. Как подобное возможно? «Ты не успела». «А ведь я просил!» – прозвучало обвиняюще. Я подняла руку, останавливая поток его обвинений. Достала телефон, набрала номер. «Семен Поликарпович, мы не успели. Парня убили. И тот самый охранник, что нас привез, оказался предателем. Именно он сдал Стаса вампиром. В трубке послышался рык альфа. Это был стон раненого животного. Я словно ощутила всю боль отца, потерявшего своего сына. В этот момент Саша перехватил трубку и быстро заговорил. «Я нашел, где держат парня. Я отмотаю время назад. Мы успеем его спасти». Не дослушав ответ шефа, напарник сосредоточился. Замелькали кадры, будто плёнка киноленты мотает фильм в обратном направлении. Моргнула раз, другой. На миг потеряла ориентацию в пространстве. Очнулась в тот момент, когда в контору входят оборотни. «Что происходит? Это же уже было? Или у меня дежавю?» Пока я размышляла над происходящим, вперед выступил Саша и, не дав даже рта, раскрыть Альфе быстро заговорил. «Ваш сын находится у вампиров, которые решили отомстить за участок в предгорье. В похищении участвовал один из ваших охранников. Если мы не поторопимся, то через один час и 12 минут его убьют. В данный момент он без сознания, его накачали наркотиками и сильно избили. Даже регенерация не справляется с повреждениями». Всего два удара сердца понадобилось остальным, чтобы осознать сказанное. Альфа взревел и глянул по очереди на своих охранников. Саша указал на одного из них. Тот отшатнулся и даже попытался сбежать. Не вышло. Когда его грудную клетку пробила рука Альфы, я отвернулась. Настолько стало страшно. Меня затошнило. «Не будем терять время. Этого в багажник. Веди». Один приказ был дан спутнику мужчины, второй предназначался для моего напарника. Мы вышли. Рядом с нами возник шеф. Глянул на Сашу и едва слышно поинтересовался. «Ты применил дар времени?» «Да. Ничего другого не оставалось. Парень погиб, мы не успели. Он должен жить», — сообщил Саша, глядя перед собой. «Я заметила, как по его виску скатилась капля пота, словно он потратил много сил. Но на что? Он же ничего не делал. И о каком даре времени говорил Семен Поликарпович?» «И тут меня осенило. То самое чувство дежавю. Получается, все это уже было». Но я не помнила тех событий, только где-то на подкорке сознания осознавала. Все это я уже видела, но что будет дальше, предсказать не могла. А еще убитый охранник почему-то вызывал ассоциации с марионеткой. С чего вдруг? Ответа не было. Мы неслись по улицам, нарушая все правила дорожного движения. Но удивительный факт. Нас никто ни разу не остановил. За городом дорога стала хуже, снег не до конца убрали, гололед мешал развить огромную скорость. Даже оборотням пришлось замедлиться. от того, что они попадут в аварию, никому легче не станет. Саша то и дело поглядывал на часы. Я сама беспокоилась, боясь не успеть. С момента прихода оборотней в наш офис прошло 45 минут. У нас осталось чуть меньше получаса. А ведь еще предстояло отыскать нужное место. Заброшенный дом. Хм, откуда я это знаю? Ладно, о своих догадках подумаю потом. Сейчас волнение мешало рационально мыслить. И вроде я знать не знала этого парня, а в душе поселилось сожаление и беспокойство. До деревни доехали уже через минут десять, но заезжать в нее не стали. Кинули автомобили на обочине дороги. Мы втроем, я, Саша и шеф отправились к нужному дому по улице, а оборотни помчались в обход, чтобы клыкастые их раньше времени не почуяли. На нас никто не обращал внимания, а мы шли спешным шагом, боясь не успеть. Нас вел мой напарник. Завернув за угол, издалека увидела тот самый дом. Он стоял на отшибе, вокруг него все заросло. Хотя дом добротный. Только краска на стенах облезла, окна выбиты, двери вообще не было. Семён Поликарпович поднял руку, заставляя нас остановиться. Он к чему-то прислушался и жестко скомандовал. «Дальше ни шагу. Вы останетесь здесь. Не хватало еще попасть под разборки вампиров и оборотней». «А вы?» Вопрос вырвался раньше, чем я о нем задумалась. На меня глянули снисходительно. Но на вопрос мужчина все же ответил, а мне ничего не будет. Я присмотрю, чтобы никто не погиб. И он ушел, а мы остались. Саша застыл, глядя перед собой. Наверняка в транс впал, правда, непонятно из-за чего. В себя он пришел быстро. Улыбнулся и с облегчением выдал. Стаса успеют спасти. Кивнула, обхватила себя за плечи. Холодно. Стоять на одном месте оказалось весьма неуютно. Моя куртка явно не предназначена для длительного нахождения на морозе. Я попыталась попрыгать на месте, походить, чтобы согреться, но ничего не помогало. Из дома никто не выходил. И тут напарник проникся моим трясущимся видом. Обнял и прижал себе. Да-да, сугубо, чтобы согреть. Возмущаться и не подумала, потому что мне и правда стало чуть теплее. Во всяком случае, трясучка прошла. «Ты! Эй, ты, медиум, ты обязана мне помочь!» – раздалось за спиной. Я вздохнула, закатила глаза. Кто бы сомневался, что в таком месте не обойдется без проблем. Отлипать от мужчины не хотелось. Но призрак настойчиво звал, даже пригрозил пройти через меня. Тут и так холодно, а если он пройдет сквозь мое тело, это грозило меня окончательно заморозить. Пришлось отстраниться от Саши и повернуться к настойчивому духу. «Ой, зря я это сделала». Потому что он был не один. Я дернулась, непроизвольно прижимаясь к мужчине. «Что такое? Ты чего?» В голосе напарника беспокойство. Призраки, их тут много. Выдохнула потрясенно. Я рассматривала пару десятков духов, глядящих на меня с надеждой. В основном тут были девушки, но среди них пятеро молодых мужчин, один из которых и обращался ко мне. Даже холод отступил, стоило представить количество работы на такое количество призраков. Итак, какого рода помощь тебе нужна? Я перешла на деловой тон. Сама не заметила, как нашла руку напарника и схватилась за нее, как за спасательный круг. Стало значительно легче. Теперь я готова была общаться с теми, кому нужна моя помощь. Ты должна подать заявление в полицию и сообщить, что меня заказала собственная жена. Она решила присвоить себе мое имущество, но, уверен, ничего не получила. Потому что я все оставил своей беременной любовнице и своему ребенку. Призрак хихикнул и тут же представился. «Я Максим Левинов». «Одного заявления мало. Голословные обвинения тоже не могут использоваться в качестве обоснования преступления». Заявила и прищурилась, ожидая продолжения. Как есть доказательства». Самодовольно хмыкнул призрак. Машинально полез в карман и тут же досадливо скривился. Флешка с видео находится у Гориного Аркадия Викторовича. Я отдал ему за несколько часов до своего убийства. Найди его, а потом отнеси запись в полицию». «Хорошо». Пообещала, записав в телефоне фамилию и адрес того, кому мне стоило наведаться. Подняла голову и глянула на других. Они словно того и ждали. Каждый подходил и сообщал, что с ним случилось. К сожалению, практически все девушки стали жертвами вампиров. Клыкастые выбирали только сирот, потому сообщать о смерти оказалось некому. Но девушки очень просили наказать их убийцу. Когда я узнала имя, выругалась. Почему-то подспутно и сама предполагала, кто подстарался. Только он вел себя нагло, не заботясь о том, что его поймают. Знал, родственник в совете всегда отмажет. У меня даже кулаки зачесались, так не терпелось врезать гаденушу, настолько слетевшему с катушек. После девушек вперед выступил второй мужчина. Представился Константином Волковым. Осмотрел меня, после чего заявил, кинув на третьего призрака, вставшего за его плечом. От меня и моего телохранителя избавился мой компаньон. Я видел, как он все время подкатывал к моей жене. А потом заметил, как со счетов компании стали исчезать крупные суммы денег. Разговор с нашим бухгалтером многое прояснил. Я заставил ее не только вернуть все, но и перевести всю украденную сумму на карту. Егор, узнав об этом, разозлился. Нанял каких-то головорезов, чтобы выбить из меня признание, где карта. Но те перестарались. Я остался мой компаньон без денег. «Я хочу вас попросить, отдайте моей жене карту». Она на дорожном вокзале в ячейке 142. Пароль. Я только успевала все записывать. Пообещала, что все сделаю. Только один вопрос задала призраку: а если ваш компаньон все же добился благосклонности вашей жены, все равно отдавать. Нет, в этом случае потратьте все деньги на благотворительность. В мире полно тех, кому необходима помощь. Кивнула и глянула на двух оставшихся мужчин. Те молчали и не торопились просить помощи. А потом и вовсе развернулись и поплыли к заброшенному дому. Интересно, неужели о них никто не беспокоится? Заметив мой взгляд, телохранитель зло процедил. «Эти двое из тех, кого нанял Егор. Я успел их вырубить перед тем, как к ним пришла помощь. Увы, от всех не получилось избавиться, меня убили раньше. Больше мы ни о чем не успели поговорить, потому что появился шеф, следом за ним бежали оборотни». Альфа нес на руках своего сына. Парень был весьма плох. Поблагодарив нас на бегу, они умчались вперед. Что ж, мы свою работу выполнили. Теперь можно возвращаться. И заняться просьбами призраков. Пока шли к нашему автомобилю, я коротко поведала Семену Поликарповичу о встрече с убитыми. Тот покачал головой, тоже решив, что клыкастый в конец обнаглел. И его пора приструнить. Поехали мы не в контору, а по указанному Максимом Левиным адресу. Аркадия Горинова мы поймали почти на пороге квартиры. Не успели позвонить, как дверь открылась, и мы едва не врезались в него. «Вы кто такие? Что вам надо?» Несмотря на браваду, было видно, что он испугался. «Мы по поводу Максима Левина». Не успел шеф произнести имя, как мужчина дернулся, заметался, явно собираясь сбежать. «Но кто бы ему дал?» Втолкнув Горинова обратно в квартиру, Семен Поликарпович кровожадно уставился на хозяина квартиры. «Где флешка, которую вам дал Максим Левин?» – строго спросил шеф. «Так я это... в полицию ее отнес, произнес Горинов. Его трясло, но он старался держаться. «Там же это... видно, жена заказала. Она чуть Елизавету Дмитриевну не убила. Узнала, что все ей досталось. Так, давайте вы успокоитесь и нормально все расскажете». Мы как раз хотели помочь улечить супругу Левина. Но раз это сделали вы, значит, все в порядке. Расскажите, что произошло? Уже мягче попросил Симон Поликарпович. Собеседник выдохнул с заметным облегчением. Успокоился. Встал, налил себе воды, выпил и уже обстоятельно поведал. Когда ко мне пришла полиция, я сразу отдал им флешку, где Макс записал разговор своей жены с одним типом. Она просила устранить супруга, потому что он собрался подавать на развод. И в этом случае она бы осталась ни с чем. А у нее молодой любовник, требующий все больше денег. Я рассказал, что разводиться Макс решил из-за Лизы, ожидающей ребёнка от моего друга. Полиция поехала к ней, чтобы поговорить. Успела вовремя. Еще немного, и было бы поздно. Светка обезумела от того, что все же осталось ни с чем. Все имущество Макс завещал любовнице. Вот и решила ее придушить. Там ее и взяли. Арестовали. Суд уже был». Как-то так. Что ж, в таком случае нам тут больше делать нечего. Правосудие свершилось. Выдал шеф и кивнул нам на выход. Покинув квартиру мужчины, не стали откладывать, намереваясь сразу решить и вторую просьбу призрака. Но сперва не мешало бы перекусить. У меня от голода уже желудок свело. Мужчины со мной оказались согласны. Выбрали приличный ресторан, заодно и обсудить наши дальнейшие действия. На перекус времени мало, так как уже вечер, то нам стоило поторопиться, потому что помимо помощи призракам еще много дел. Всё время Саша слишком задумчиво себя вел, словно он витал в облаках. Я бы подумала, что он заглядывает в будущее, но нет, он просто думал. Как бы мне сейчас хотелось узнать, о чем именно он думает. Потому что изредка я ловила на себе его взгляды. Зато шеф хитро поглядывал на нас обоих, но молчал. Ничего не говорил, за что я была ему благодарна. Во время десерта шеф обозначил наши дальнейшие действия. Сейчас едем на вокзал, забираем карту и к жене Волкова. Надеюсь, мы быстро справимся, потому что у нас еще дела. Необходимо приготовиться ко встрече с вампиром. Наверняка он уже придумал для вас ловушку, и вы просто обязаны ее обойти. Спорить никто и не подумал, потому что лично мне точно не хотелось стать донором наглого кровососа. А уж про Сашу и говорить нечего, он его органически не переваривал. Уже через полчаса мы ехали на вокзал. Ячейку нашли быстро, открыли, не забыв накинуть отвод глаз. Занимался этим шеф, признаться, для меня пока это магия, как тёмный лес. Но наша вынужденная мера оказалась весьма кстати, потому что на выходе мы заметили несколько мужчин, следящих за камерой хранения. Наши или это соглядатые, не хотелось выяснять. Но интуиция подсказывала, что они ждали того, кто придет забирать карту. И как только узнали, что она именно тут? Или это только предположение, основанное на логике? Сейчас мы об этом уже не узнаем. Карта прожигала карман. Хотелось как можно скорее от нее избавиться, потому что я ощущала угрозу, исходящую от этого куска пластика. Я готова была подгонять автомобиль, чтобы ехал быстрее. На мою нервозность шеф хмыкнул, будто знал, от чего я так нервничаю. Зато Саша решил действовать кардинально, он меня обнял и прижал к себе. И надо же, стало чуть легче, будто спокойствие напарника передалось и мне. Я даже смогла глубоко вздохнуть и резко выдохнуть. А потом мы приехали. Ворота дома широко распахнуты, во дворе три автомобиля. Въезжать внутрь мы не стали, оставили нашу машину на улице. И Я так вообще хотела подождать в салоне, но все же двинулась за шефом. Вот кто спокоен, как удав. Ещё и напарник ехидно ухмыляется. А он-то с чего вдруг? Ответ получила уже через несколько минут. «Вы кому?» Из дверей дома выскочил молодой мужчина в черной форме охраны. «Нам нужен Константин Волков. Он ведь тут живет. «Шеф сама любезность». «Константин Игоревич погиб месяц назад». «А зачем он вам нужен?» Бесхитростно спросил мужчина. Даже я хмыкнула от такой беспардонности. «А его супругу мы можем увидеть?» Вопрос шеф проигнорировал, что не понравилось собеседнику. «Зачем она вам?» Охранник продолжал наглеть. Семен Поликарпович начал терять терпение. «Ты охранник или секретарь? Какое право имеешь задавать мне вопросы?» Холодно поинтересовался шеф на миг, выбив мужчину из колеи. Он дернулся, не ожидая такой отповеди. Ответить не успел. На крыльце появился еще один мужчина. А за ним семенила молодая женщина, привлекательная, ухоженная. Она куталась в кружевную шаль. Вышедший незнакомец обнял женщину и прижал к себе. У нас уточнил, с какой целью мы ищем его погибшего компаньона. Он мне денег должен, обещал отдать еще месяц назад, но я уезжал, не смог с ним встретиться. Сейчас только вернулся. От слов шефа я едва рот не открыла. Как ему такое в голову пришло? Зато женщина дернулась, зло сузила глаза, разглядывая незваного гостя. Глянула на компаньона, а потом снова на нас. У моего мужа было достаточно денег, чтобы еще одалживать. «Решили нажиться на мертвом?» Процедила, утратив часть своей привлекательности. «Правда. А мне он сказал, что деньги со счетов кто-то украл, а ему они срочно понадобились». Не растерялся Семен Поликарпович. Компаньон дернулся, как от удара. «Игорь, что за шутки? Деньги со счетов действительно пропали?» Она повернулась к мужчине. «За что ты тогда собрался делать нашу свадьбу?» «Милая, это чья-то злая шутка», – залебезил компаньон. «И до меня вдруг дошло». Эта милая с виду женщина далеко не так проста, как нам показалось. А не она ли решила избавиться от мужа руками компаньона? Это больше походило на правду. Я скривилась. Мне стало жаль призрака. Погиб ради этой курицы, еще и хотел позаботиться о ней. Словно прочитав мои мысли, рядом с парочкой замерцала туманная дымка, соткавшаяся в силуэт. Костя смотрел на тех двоих, качая головой. Кажется, до него тоже дошло происходящее. «А ведь я им верил, а ее так и вовсе боготворил. Она, твари ещё Не отдавай ей карту, потрать ее на благотворительность. Я верю тебе, ты справишься. А мне пора, не хочу больше их видеть. Главное, что хотел, узнал». И он растаял. А я окликнула шефа и сообщила, что долг Костю мы не получим, а значит, нам тут делать нечего. Тот кивнул. Презрительно глянул на тех двоих, не став ничего говорить. А уже в автомобиле сам посоветовал, на что потратить деньги Константина. Он пообещал узнать, кому необходима дорогая операция, чтобы спасти человека. Это самый лучший выход. Я отдала ему карту, сообщила пароль, так как знала. У него намного лучше получится найти достойного этих денег. Меня отвезли домой, так как глаза уже слипались, усталость давала о себе знать. День вышел слишком насыщенным и полным приключений. Но зато я выполнила просьбы призраков, в такие минуты на меня накатывало облегчение пополам с апатии. В такие моменты из меня словно все жилы вытягивали. Спать хотелось со страшной силой. Ладно, сегодня отдыхай, но завтра день обещает быть слишком насыщенным. Не забыла, нам еще проверить вас на воздействие. Не хочу лишиться своих лучших работников. Я и сама не хотела попасть под власть кровососа. Ведь мне еще отомстить ему за тех девушек, которых он выпил. Про Сашу и говорить нечего. Зря он что ли столько времени противостоял вампиру. Значит, нам надо сделать все возможное, чтобы противостоять этому гаду. Нашу силу он точно не получит. Дома я с трудом добралась до душа, а потом завёрнутая в полотенце упала на кровати и отрубилась. Даже показалось, что только легла, а уже телефон разрывается требуя моего ответа. Что ж, недаром я всегда говорила, что утро добрым не бывает.